Глава вторая. Вторая часть фразы. Почему слова утешения так неприятны? Смотреть, как страдает любимый человек, очень тяжело. Близкие говорят вам, что вы сильны и сможете всё преодолеть, что когда-нибудь станет лучше, что не всегда будет так тяжело. Они предлагают взгнуть в светлое будущее, которое наступит, когда боль утихнет. Одним словом, Окружающие предлагают вам скорее покончить с вашим горем. Они говорят вам, что делали бы на вашем месте. Рассказывают о собственных утратах, как будто все трагедии одинаковы, как будто знание о страданиях других людей имеет сейчас какое-то значение. Каждый, от близких людей до случайных знакомых, имеет собственное мнение о вашем горе. Каждый хочет чем-нибудь помочь. Каждый хочет чем-нибудь помочь. Разумеется, люди хотят облегчить вашу участь. Это и значит быть человеком. Мы хотим приглушить боль, хотим помочь. Хотим, чтобы нам помогли. Мы хотим от других того, что можем дать им сами. Однако многие горящие люди не чувствуют поддержки. Наоборот, им кажется, что их стыдят, их сторонятся, ими пренебрегают. В свою очередь, те, кто пытается помочь, Ощущают себя не эффективными и полезными, а лишними, фрустрированными и неоцененными. Никто не получает того, что хочет. Первая часть книги посвящена в основном нашим искаженным культурным моделям, касающимся переживания горя и боли. Но в этой главе мы поговорим о личном. Важно понять, какое раздражение может вызывать у нас чужая реакция на наше горе. Мы пытаемся разобраться в том, что происходит. То ли проблема в других, то ли мы чрезчёр чувствительны, и от этого уровень стресса повышается ещё сильнее. Признание и понимание чрезвычайно важны. В том, как люди пытаются вас утешить, часто есть что-то совсем неутешительное. Они всё правильно говорят, почему же я так злюсь? Когда я работала над этой книгой, Умер отец моей очень близкой подруги. Через неделю после его смерти она написала мне. «Люди присылают мне такие милые открытки с соболезнованиями. Почему я из-за этого так злюсь? Я ненавижу их самих и их тупые открытки. Даже самые приятные слова кажутся мне обидными. Сильное горе — это невозможность. Его нельзя исправить. Слова утешения лишь раздражают. Помощь других — Ощущается как вторжение. Их попытки сблизиться с вами или понять ваши ощущения выглядят нелепыми или грубыми. Каждый стремится высказать своё мнение о том, как именно вы должны горевать и как вам начать чувствовать себя лучше. Банальность о том, чтобы вы выйдете из этой ситуации сильнее, и увещевания о том, что надо помнить о хорошем, кажутся пощёчинами. Почему же слова утешения нам так неприятны? Перед смертью моего партнёра я читала книгу доктора Уэйна Дайера. У каждой проблемы есть духовное решение. Это отличная книга. После того, как мыт погиб, я попыталась продолжить чтение, но не смогла. Было очень неприятно, как будто из каждой буквы торчали острые шипы. Я пыталась найти утешение в тех словах, которые раньше казались добрыми и умиротворяющими, но ничего не получилось. Я отложила книгу, опять взяла. Шипы по-прежнему ранили, слова казались нескладными, и я снова отложила её. Книга осталась лежать на журнальном столике, и через несколько недель я случайно зацепилась взглядом за её название. У каждой проблемы есть духовное решение, у каждой проблемы. И вдруг я поняла: может быть, у каждой проблемы и есть духовное решение, но горе Это не проблема, которую надо как-то решать. Оно не неправильно. Его нельзя исправить. Это не болезнь. Его не надо лечить. Если нам что-то неприятно, то мы считаем, что это неправильно. Горе болезненно, и потому люди думают, будто оно что-то плохое. Мы отовсюду слышим, что надо облегчить, оставить позади, думать о времени, когда боли не будет. Ведём себя так, Словно от чувства скорби надо избавиться как можно скорее, словно это отклонение от нормы, требующее исправления, а не естественная реакция человека на утрату. Большинство людей воспринимают горе именно так, как проблему, требующую решения. Ваши друзья и родственники видят, как вы страдаете и хотят избавить вас от боли. независимо от того, высказывают они это напрямую или нет, но именно по этой причине слова утешения обычно звучат нечуть неутешительно. Намеренно или нет, пытаясь избавить вас от бремени страданий, люди не дают вам той поддержки, в которой вы нуждаетесь. Я ответила своей подруге, что те милые открытки с оболезнованиями ощущались как оскорбление именно потому, что по своей сути они пытались убрать её боль. Они игнорировали реальность ситуации, которая заключалась в том, что человек переживает трагедию. И потому люди зачастую невольно ухудшают ваше состояние, когда пытаются пригладить, утолить или прогнать вашу боль. В этой главе мы рассмотрим ситуации, когда утешение и соболезнование, высказанные самыми благими намерениями, личные или с помощью милых мерзких открыток приводят к прямо противоположному результату. Я тоже. Когда люди узнают о вашей утрате, многие пытаются проявить участие, рассказывая о собственном горе, начиная от у меня тоже умер муж и заканчивая, когда мне было 8 лет, у меня умерла рыбка, так что я прекрасно знаю, что ты чувствуешь. С помощью рассказов о собственных трагедиях мы как бы сообщаем человеку, что понимаем его чувства. Я тоже прошёл по этому пути. Я знаю, каково это. Историями об утратах принято делиться, чтобы испытывающий скорбь человек не чувствовал себя одиноким в своём горе. Но обычно из этого ничего не выходит. Сравнение одного страдания с другим чаще даёт противоположный результат. Один опыт горя не всегда может быть свободно наложен на другой. Боль так же индивидуальна, как и любовь. И если кто-то пережил утрату, даже похожую на вашу, это вовсе не значит, что он вас понимает. Когда кто-то рассказывает вам о своей трагедии, он надеется уменьшить вашу боль. Это правда, но не вся. Каждый несёт в себе собственное горе. груз небольших ежедневных потерь и крупных катастроф, изменяющих всю жизнь. И поскольку в нашей культуре не принято проговаривать негативные эмоции, у каждого в запасе есть огромный перечень невысказанных и невыслушанных переживаний. Когда вы демонстрируете свою боль, то как будто распахиваете дверь принятия и открытости. Когда вы начинаете говорить о своей утрате, то как будто даёте разрешение другим тоже это делать. И каждый думает: "О, слава богу, наконец-то мы заговорили о горе. Давайте и я расскажу о том, какие страдания выпали на мою долю. Мы все хотим поговорить о своей боли. Мы все носим в себе истории, ждущие ответной реакции. Но почему прямо сейчас? В тот момент, когда вы страдаете, когда ваша утрата на первом плане, это явно неподходящее время для равностороннего обсуждения тех утрат, которые случаются в жизни каждого. Сравнение горя и обмен историями о чёрных страницах жизни вовсе не утешают того, кто столкнулся с трагическими событиями. У вас может возникнуть чувство, что для собеседника на первом месте стоит не ваша утрата. а желание рассказать его собственную историю, независимо от того, как давно она произошла или насколько соотносится с вашей ситуацией. Говоря о своей боли, собеседник перестаёт поддерживать вас и начинает удовлетворять собственную потребность. Какой-то нечестный приём, на наш взгляд. Но это один из многих способов, которыми наша искажённая культура влияет на переживание горя. Всё следует делать вовремя. Ваш мир только что рухнул, и это не подходящее время для выслушивания чужих историй. Люди, рассказывающие вам в такой момент о своих переживаниях, обкрадывают вас, отнимая у вас центральное место в вашей собственной реальности. Соревнование в горе. Попытки поделиться своими трагическими историями, чтобы утешить человека, переживающего утрату, почти всегда становятся своего рода соревнованием в горе, олимпийскими играми, чья боль острее, чьё горе важнее. Если вы в такой ситуации отвечали собеседнику, что каждый переживает потерю по-своему, то наверняка сталкивались с защитной реакцией. Собеседнику изблён, обижен. Вы ответили на его историю словами «это не одно и то же», а он услышал «ваше горе не такое глубокое, как мое». Он услышал, что его боль была недостаточно сильной. Он воспринял такое разграничение, как оскорбление его чувств, обесценивание его страданий. Попытка разделить боль обернулась спором о том, чье горе сильнее. Мы должны поговорить об иерархии горя. Наверное, вы часто слышите слова «вы, Не бывает самой сильной боли. Я не думаю, что это правда. Иерархия горя существует. Развод не то же самое, что смерть партнёра. Смерть бабушки не то же самое, что смерть ребёнка. Потерять работу совсем не то же самое, что потерять руку или ногу. Суть в том, что любая утрата реальна, но не все утраты одинаковы. Нельзя выровнять рельеф горя и сказать, что все потери одинаково болезненны. Это не так. Проще привести физиологическую аналогию. Удариться пальцем ноги об угол это больно. Очень. На мгновение боль поглощает вас полностью. Вы можете даже ненадолго хромать. Если вам товарный поезд отрезал ногу, это тоже больно, но по-другому. Боль длится дольше. Такая травма требует больше времени на восстановление и влечёт за собой осложнения. Она влияет на всю вашу дальнейшую жизнь. Вы не сможете вернуться к той жизни, которую вели, когда у вас было две ноги. Никто не скажет, что эти две травмы одинаковы. Человек с ушибленным пальцем заслуживает, чтобы его выслушали, пожалели и не говорили ему, что это пустяк. Но отрезанная ступня другое дело. Человек, лишившийся ноги, заслуживает, чтобы его выслушали, пожалели и не говорили ему, что это пустяк. Однако тот факт, что каждое горе реально, не означает, что любое горе одинаково. Обычные потери переживаются тяжело, хотя мир и остаётся таким же, как был. Но случайные, катастрофические, изменяющие всю жизнь утраты отзываются совсем иным образом. Ни хуже, ни лучше, просто по-другому. Мы не должны забывать, что любому горю, которое испытывают другие люди, нужно уделять внимание. Мы все заслуживаем того, чтобы нас выслушали, независимо от природы наших переживаний. В то же время мы не можем придавать одинаковый вес всем случаям утраты и таким образом поддерживать всех, кто горюет. Уравнивание всех степеней горя не помогает человеку, который испытывает скорбь. Кроме того, После некого предела любые сравнения становятся бессмысленными. Кого страшнее потерять: ребёнка или партнёр? Что хуже: скоропостижная смерть или долгая болезнь? Самоубийство или убийство? Младенцы умирают, дети заболевают раком, возлюбленные тонут, землетрясения разрывают земную твердь, губят тысячи жизней, бомбы взрываются в случайных местах. Вселенная, которая казалась нам упорядоченной, раскалывается. И в разверзшуюся пропасть падают все наши осмысленные представления о реальности. Любая попытка сравнить одну трагедию с другой бессмысленна и бесполезна. Мы должны помнить и всё время применять этот принцип на практике, что всякое горе имеет значение. Всякая утрата важна, большая и малая. изменяющая всю жизнь или только текущий момент. И мы не должны сравнивать их. Тот факт, что все люди испытывают боль, не может служить утешением. Попытки защитить уникальность вашей утраты в сравнении с историями других людей не помогут вам чувствовать себя лучше. Попытки ранжировать степени трагичности утрат тоже. Когда кто-то пытается облегчить вашу боль, рассказывая историю собственного страдания, Знайте, что на самом деле он хочет сблизиться с вами и помочь. И помните, причина, по которой вы чувствуете себя так плохо, заключается в том, что никакой близости не возникает. Собеседник намеренно смещает фокус с вашей истории на свою. Ваша реальность стирается, хоть это и противоречит его изначальным намерениям. И здесь возникает тупиковая ситуация: моё горе больше твоего. Все участники, которые чувствуют себя бесловесными и отверженными. Такие сравнения никому не приносят радости. Вторая часть фразы. Даже если люди не используют сравнения, их соболезнования могут звучать ужасно. Всем нам доводилось оказываться по обе стороны этого утешительного уравнения. Мы и говорили слова в попытке облегчить чужую боль, чувствуя себя при этом беспомощными, нелепыми и смешными. и принимали утешения с ощущением, что нас обесценивают и унижают снисхождение. Почему наши благие намерения имеют такой результат? Почему, даже если вы знаете, что человек хочет вам добра, его слова всё равно ранят и раздражают. Оставим пока в стороне наиболее возмутительные и на редкость оскорбительные слова, которые иногда доводится услышать. И переведем список фраз, с их помощью люди стараются поддержать и утешить тех, кто переживает тяжелую утрату. Хотя бы какое-то время вы были вместе. Ты всегда можешь завести другого ребенка или найти другого партнера. Он, она сейчас в лучшем мире. Зато теперь ты знаешь, что по-настоящему важно в жизни. В конце концов, это сделает тебя лучше. Тебе не всегда будет так плохо. Ты сильнее, чем тебе кажется. Это всё часть плана. У всего есть смысл. Кажется, что фразы "он бы не хотел, чтобы ты грустила" или "хотя бы какое-то время вы с ней были вместе" должны утешить. Проблема в том, что у подобных клише есть подразумеваемая вторая часть, которая намеренно преуменьшают или обесценивают ваши страдания, выводя на первый план некий другой опыт. Эти слова-призраки внушают вам то, что вы чувствуете неправильно. Вторая часть фраза. Добавьте каждое из этих расхожих утешительных фраз в продолжение: "Так что перестань расстраиваться. Она была с тобой хотя бы какое-то время, так что перестань расстраиваться. Он умер, занимаясь любимым делом, Так что перестань расстраиваться. Ты можешь родить другого ребёнка. Так что перестань расстраиваться. Вы чувствуете себя неловко или злитесь, когда друзья и родственники пытаются вас утешить, потому что на самом деле слышите вторую часть фразы, даже если её не произносят вслух. Эта фраза всегда подразумевается в красноречивом молчании. Перестань чувствовать себя плохо. Друзья и члены семьи хотят, чтобы вам стало лучше. Они хотят облегчить вашу боль, но не понимают, что тем самым обесценивают и преуменьшают масштабы вашего горя. Они не воспринимают вашу реальность такой, какая она есть. Они не видят вас. Слова утешения, которые пытаются сгладить страдания, не могут подействовать. Когда вы пытаетесь забрать у человека его боль, вы не делаете ему лучше. А просто сообщаете, что говорить о своих переживаниях неправильно. Чтобы почувствовать настоящую поддержку, вы должна ощущать, что вашу боль слышат, что реальность вашей утраты отражается в словах других, не уменьшаясь и не растворяясь. Это может показаться странным, но истинное утешение в горе приносит способность признать утрату, а не попытки от неё избавиться. У всего есть смысл. Люди забавные существа. Мы склонны к утешению, суждению и поиск смысла, когда дело касается чужой утраты. Сколько раз вам в связи с вашей утратой говорили: "У всего есть смысл". Те же самые люди первыми отринули бы эту мысль, если бы что-то страшное случилось с ними самими. Мы говорим другим такие слова, которые сами не хотели бы услышать. Фразы типа у всего есть смысл, и это сделает тебя сильнее и добрее, сострадательнее, вызывают у горюющего человека ярость. Ничто не злит людей так, как мысль о том, что их оскорбляют, а они не могут понять, чем именно. Дело не только в том, что вашу боль игнорируют. Попытки внушить, что утрата поможет вам стать лучше, имеет подтекст Как и расхожее клише, что теперь-то, осознав бренность в жизни, вы поймете, что в ней по-настоящему важно. Вторая мысль в непроизносимой части фразы заключается в том, что это событие было вам необходимо. То есть до трагедии вы не знали, что в жизни важно, и не были достаточно добры, сострадательны и внимательны. Что этот опыт – был вам необходим, дабы развиваться, расти над собой, найти свой истинный путь в жизнь. Как будто человек может развиваться только через страдания и лишения, как будто боль уникальная дверь в лучшую, полноценную жизнь, единственный путь к состраданию и добру. Такие утверждения предполагают, что раньше Вы не были достаточно хорошим человеком, и что утрата была вам необходима. Подобное подразумевается, и говорящий, конечно же, будет отрицать, что имел это в виду, но слова призраки на самом деле существуют, и они имеют значение. Если бы было правдой, что подлинная трагедия единственный способ сделать человека сострадательным, то лишь самовлюблённый, эгоистичный Пустые люди испытывали бы горе. Это было бы логично. Но ведь в жизни все не так, значит, я права. Вам не нужен был такой опыт, чтобы развиваться. Вы не нуждались в тех уроках, которым может научить только горе. Вы уже были добрым и достойным человеком и шли своим путем в жизни. Развиваться можно самыми различными способами. Горе и утрата действительно могут стать дорогой к подлинному взаимопониманию и единению с ближним. Но есть и другие пути. В одной статье о последствиях посттравматического стресса психотерапевт, работающий с ветеранами, утверждает, что люди, которые воспринимают тяжелейшую утрату или серьёзные увечья как полезный опыт, До этого события сильнее других пациентов ощущали себя неудовлетворенными и одинокими. Они не то чтобы благодарны жизни за свою травму, но считают, что смогут развиваться дальше только благодаря ей. Но как же быть с теми, кто жил полной жизнью и до травмы? Исследователь признает, что эти люди не испытали никаких скачков роста, поскольку расти-то им особо некуда. Обещание стать лучше нет никакого утешения, если вы и так счастливы. У горе не программа просветления для избранных. Никому не требуется мощная меняющая жизнь утрата, чтобы стать теми, кем они должны быть. Тут Вселенная не следует причинно-следственным связям. Наоборот. Жизнь это диалог. С нами происходят определённые события, мы впитываем их и адаптируемся мы отвечаем на получаемый опыт что неплохо и не хорошо так устроена жизнь путь вперёд интеграция а не улучшение вам не было нужно такое переживание вы не обязаны вырасти над собой вы не должны оставить это в прошлом подобные реплики слишком примитивны они внушают вам чувство стыда Настоящие трагедии не забываются просто так и не являются искуплением грехов прошлого. Они изменяют нас. Они становятся частью фундамента нашей жизни. То, что вы построите на основании вашей утраты, может быть и ростом, может быть движением в сторону красоты, любви, полноты жизни, но это вопрос вашего личного выбора, вашего собственного понимания того, Кем вы являетесь и кем хотите быть? Горе не билет в один конец до станции хороший человек. Если вы самостоятельно решите черпать в своей утрате смысл жизни или стимулы для развития, это будет актом самообладания и познания себя. Если кто-либо связывает вашу утрату с развитием или видит в ней смысл, он тем самым приуменьшает вашу силу. стыдит Я осуждаю вас, того, каким вы были до утраты, и утверждаю, что вам было необходимо пережить такую трагедию. Мне удивительно, что подобные заявления так неприятно слышать. Слова утешения, которые подразумевают, что катастрофа, разорвавшая ваш мир в клочья, пойдёт вам на пользу, не могут принести утешения. Такие слова ложь, а ложь всегда неприятна. проверка себя и проверка реальность. Гореющего человека так часто стараются исправить, что ему редко удаётся найти настоящую помощь. Надо понимать, что большинство формул, считающихся в нашей культуре поддержкой, предназначены или для решения проблемы, или для избавления от боли. Если вам это кажется неверным, вы совершенно правы. Горе Не проблема, требующая решения. Это опыт. Его надо пережить. Задача в том, чтобы найти и принять поддержку и утешение, которые помогут вам жить в вашей реальности. Движение вперёд состоит в союзничестве, а не в исправлении. В следующих главах мы изучим глубинные корни неспособности западной культуры спокойно соседствовать с болью. Даже если вы сочтёте культурологические исследования далёким от вашей личной ситуации, понимание масштаба проблемы может помочь вам почувствовать себя менее безумным и одиноким и найти свой собственный путь внутри вашей утраты.